Глава 38. Ну-ка, поворотиська, любовничек, скомандовал Кузьмин. Воскресенский послушно закружился, изображая бездарную пародию на танец дырвища. Красавец, поставил диагноз Евтюхин. Типичный и умеренно выпивающий интеллигент. Бюджетник средних лет. Борода не отклеится». Иван осторожно подергал седовато-сивую прядь. — Да вроде не должна. — Ствол не забыл, — напомнил Кузьмин. Иван похлопал по карману. — При мне. — Ну, все, я поехал. И двинулся на выход, сутулясь, пришаркивая ногами и слегка отклячивая задницу. Типичный тот, от кого не могла исходить какая-либо угроза. Лох, сорока с лишним на вид лет, безобидный, до икоты, боящиеся всех, кто выше ростом, а также ниже. Каждый день один из них встречал девушку Янину и провожал от места работы до дома, по очереди, но не строго. Иван постоянно вызывался добровольцем, как и в этот раз. — Ну что, — Кузьмин поскучнел лицом, — возвращаемся к нашим баранам? — Возвращаемся, — согласился Евтюхин. Каждый божий день... Они упорно пытались вычислить, кому же они так насолили в прошлой жизни. Вспоминали, спорили. Иногда Кузьмин кому-то звонил. «Значит, в который же раз, — повторил он, — Таиланд категорически отпадает. вошли тихо, ушли не попрощавшись, никто не пострадал». Но Африка тоже», — заявил Евтюхин. «Того мужика, что мы перехватили. в тот же день осудили и привели приговор в исполнение». То ли крокодилы его сожрали, то ли бегемоты растоптали. А может, наоборот. — Точно? — Абсолютно. ГВС склялся и божился. — Остаются Балканы! — изобразил на лице гримасу. — Хотя... — Именно, — подходил Кузьмин, — те ребята никогда не доверяют работу посторонним. Лично я не припоминаю, чтобы вокруг нас крутились брюнеты с орленным профилем. А ты... — Зачем спрашиваешь? — Евтюхин тяжко вздохнул. — Тупик, сплошной тупик. Он же жопа. — Такие дела, — заметил Кузьмин. — Так и придется прятаться, пока не поймем, кто против нас работает. — В таком случае нас рано или поздно прихлопнут. Скорее рано. — Типун тебе! — Кузьмин саверно постучал по столу. — Ты, кстати, и собираешься звонить тому мужику? Напомнил Евтюхин, нашей доброй фе. Ближе к вечеру. Послушай, предложил друг не отличавшийся большой любовью к спиртному Евтюхин. А давай по суточке. Да вдруг мозги проснутся и заработают. А давай, легко согласился, Кузьмин. Не успели. Лежавший на столе телефон запрыгал и загласил, как потерпевший. Евтюхин взял трубку, взглянул в светившееся окошко, Ванька звонит. Интересно. Еще как оказалось? Интересно.